Глава двадцать Мистер Баккет. Вечер сегодня жаркий, но аллегорическому римлянину на линкольновых полях должно быть прохладно, да и не мудрено, ведь у мистера Талкингхорна оба окна открыты настежь, а кабинет у него высокий, сумрачный, и в нем всегда сквозняк. Все это не очень приятно, когда приходит ноябрь с туманом и с лякотью, или январь со льдом и снегом. Но в душные, знойные дни долгих каникул тут хорошо. Вот почему у аллегорического римлянина довольно свежий вид, хотя щеки у него как персики, колени как букеты цветов, а вместо икр на ногах и мускулов на руках розовые припухлости. Тучи пыли летят в окна мистера Талкинхорна. Но еще больше ее скопилось на его мебели и бумагах. Все здесь покрыто толстым слоем пыли. И когда полевой ветерок, заблудившись, попадает в эту комнату и в испуге мечется, как слепой, торопясь улететь вон отсюда, он пускает столько же пыли в глаза аллегорическому римлянину, сколько суд или... Мистер Талкинхорн, как один из его самых преданных служителей, временами пускает в глаза непосвященным. В этом своем унылом складе пыли, вездесущего вещества, в которое превратятся и его бумаги, и он сам, и все его клиенты, и все одушевленные и неодушевленные предметы, какие есть на свете, мистер Талкинхорн, Сидит за бутылкой открытого окна и смакует старый портвейн. Человек жесткий, замкнутый, сухой и молчаливый, он, однако, не хуже других способен смаковать старое вино. Ларь с бесценным портвейном хранится у него в хитроумно устроенном погребе под линкольновыми полями, и этот погреб — одна из его многочисленных тайн. Когда он обедает дома один, как обедал сегодня, он сначала съедает принесенный из ресторана рыбу и бифштекс или цыпленка, потом спускается со свечой в руке в гулкие подвалы, вырытые под опустелым домом, а затем неторопливо возвращается к себе, предшествуемый отдаленным отзывоком хлопающих дверей и овеянный запахом земли, приносит в свой кабинет бутылку и наливает из нее в рюмку сверкающий полувековой нектар, который краснеет за стеклом от сознания своей славы и наполняет всю комнату благоуханием виноградников юга. Сидя в сумерках у открытого окна, мистер Талкинхорм смакует вино, Оно как будто шепчет ему о своем полувековом безмолвии и плене, а от этого все крепче он замыкается в себе. Еще более непроницаемый, чем всегда, он сидит, пьет и, пожалуй, немного размякает в одиночестве, вспоминая в этот час сумерек обо всех известных ему тайнах, которые связываются в его представлении, с темнеющими лесами за городом и просторными, обезлюдевшими, запертыми особняками в городе, а, быть может, даже уделяет несколько мыслей самому себе, своей семейной истории, своим деньгам, своему завещанию. Все это тайно для всех. И тому единственному своему другу, холостяку, Человеку того же склада и тоже юристу, который до 75 лет жил так же, как мистер Талкинхорн, но внезапно почувствовал, как говорят, что жизнь эта слишком однообразна, и как-то раз летним вечером подарил свои золотые часы своему парикмахеру, не спеша вернулся домой в темпл и повесился. Но сегодня вечером мистер Талкинхорн не один и потому не может размышлять так долго, как привык. Из скромности отодвинув стул, так что сидеть не очень удобно, за тем же столом сидит лысый, кроткий, с лоснящимся лесом человек, который почтительно кашляет в руку, когда юрист приглашает его налить себе вина. «Ну, Снэксби!» — говорит мистер Талкинхорн. — Давайте опять поговорим об этой странной истории. — Пожалуйста, сэр. Вы сказали мне, когда были так добры зайти сюда вчера вечером, за что я должен попросить у вас извинения, сэр, если это была смелость с моей стороны. Но вы, помнится, проявили некоторый интерес к этому лицу, и я подумал, что вы, может быть, пожелаете... Мистер Талкинхорн не такой человек, чтобы помочь собеседнику сделать вывод или подтвердить какое-нибудь предположение, если они касаются его самого. Поэтому мистер Снегсби, робко покашливая, нерешительно повторяет: "Я, конечно, должен просить у вас извинения, сэр, за эту смелость". "Не беспокойтесь", ободряет его мистер Талкинхорн. "Так вы говорили мне, Снегсби, что надели шляпу и отправились сюда, не сказав об этом жене. Мне кажется, вы поступили осмотрительно, ибо все это не так важно, чтобы об этом стоило говорить кому-нибудь. Изволите видеть, сэр, объясняет мистер Снексби, Моя женушка, говоря напрямик, любознательно. Да, любознательно. Она, бедняжка, страдает спазмами, и ей полезно, когда ум у нее чем-нибудь занят. Вот она и старается его занять. Ну, я бы сказал, чем попало. Все равно, касается это ее или не касается, особенно если не касается. У моей женушки очень деятельный ум, сэр. Мистер Снегсби делает глоток и восторженно кашляя в руку бормочит. Боже мой, какое прекрасное вино! Значит, вы скрыли от нее свой вчерашний визит, — спрашивает мистер Талкинхорн. — И сегодняшний тоже? — Да, сэр, сегодняшний тоже. Сейчас моя женушка, говоря напрямик, в набожном настроении, так, по крайней мере, она считает сама, и присутствует на так называемых вечерних бдениях одного духовного лица, некоего Четбенда. Он бесспорно очень красноречив но мне лично не особенно нравится его стиль. Однако не в этом дело. Но поскольку моя женушка сегодня занята, мне легко удалось заглянуть к вам без ее ведома. Мистер Талкинхорн кивает. — Налейте себе еще, Снегсби. Очень вам благодарен, сэр, — отзывается торговец, почтительно покашливая. — Замечательное вино, сэр. «Теперь это вино считается редким», — говорит мистер Талкингхорн. «Ему пятьдесят лет». «Да неужели, сэр? Впрочем, я ничуть этому не удивляюсь, разумеется. Ему можно дать э, сколько угодно лет». Воздав эту дань портвейну, мистер Снегсби скромно покашливает в руку, как бы извиняясь за то, что пьет такую драгоценность. — Вы можете повторить еще раз все то, что говорил мальчик? — спрашивает мистер Талкинхорн, засовывая руки в карманы своих поношенных брюк и спокойно откидываясь назад в кресле. — С удовольствием, сэр! И владелец пищебумажной лавки очень точно, хотя и несколько многословно, пересказывает все, что говорил Джо у него в доме при гостях. Подойдя к концу рассказа, он вдруг вздрагивает всем телом и обрывает свою речь восклицанием. Боже мой! Я и не знал, сэр, что здесь присутствует еще один джентльмен. Мистер Снегсби испугался, заметив, что между ним и поверенным, неподалеку от стола, стоит внимательно всматривающийся в них.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 со шляпой и палкой в руках, заложенных за спину, внимательный, сосредоточенный и спокойный слушатель. Это крепко сложенный, немолодой, степенный на вид мужчина с острыми глазами, одетый в черный костюм. Он смотрит на мистера Снегсби с таким видом, словно хочет написать с него портрет. Но, кроме этого, в нем, на первый взгляд, Нет ничего особенно замечательного. Разве что появился он на манер привидения. — Не обращайте внимания на этого джентльмена, — говорит мистер Талкинхорн, — как всегда спокойно. — Это просто мистер Баккет. — Ах, вот как, сэр! — отзывается торговец. И его покашливание означает, что он понятия не имеет, кто такой мистер Баккет. «Я устроил так, чтобы он услышал вашу историю, — говорит поверенный, — потому что мне хочется по некоторым причинам узнать все это поподробнее. А он хорошо разбирается в подобных делах. Что скажете, Бакет? «Все очень просто, сэр. Наши люди приказали мальчишке не задерживаться на одном месте и убраться подальше». Так что на прежнем перекрестке его не найдешь. Но если мистер Снегсби, не против отправиться со мной в одинокий том и там опознать этого малого, мы приведем его сюда часа через два, даже раньше. Конечно, я могу сделать это и без мистера Снегсби, но так выйдет скорее. Мистер Бакет, агент сыскной полиции Снегсби, объясняет поверенный. Да неужели, сэр, ужасается мистер Снегсби, и волосы, окаемляющие его плеж, готовы стать дыбом. Так если вы действительно согласитесь пойти туда с мистером Баккетом, — продолжает мистер Талкинхорн, я буду вам очень признателен. Мистер Снегсби колеблется лишь одно мгновение но Баккет сразу же проникает в самую глубину его души. «Да вы не бойтесь повредить мальчишке!» — говорит он. «Ни капельки вы ему не повредите! С мальчишкой все в порядке. Мы только доставим его сюда, я ему задам два-три вопроса, а потом ему заплатят за беспокойство и отпустят его на все четыре стороны. Он на этом хорошо заработает. Обещаю вам!» как честный человек, что мальчишку отпустят с миром. Не бойтесь ему повредить, бояться нечего. — Прекрасно, мистер Талкинхорн, — бодро восклицает мистер Снегсби, немного успокоившись. — Если так. — Конечно. — И вот еще что, мистер Снегсби, Конфиденциальным тоном говорит Бакет, подхватив торговца под руку, отводя его в сторону — и дружески похлопывая по груди. «Вы, видать, по всему человек опытный, деловой, благоразумный. Вот какой вы!» «Я, конечно, очень благодарен вам за ваше доброе мнение обо мне», отзывается мистер Снегсби, скромно покашливая. «Но... вот вы какой, заметьте!» продолжает Бакет. «Значит, незачем говорить такому человеку, как вы». Человеку, который занимается таким делом, как ваши, а дело это основано на доверии и требует, чтобы его вели люди с головой на плечах, какие умеют глядеть в оба и держать язык за зубами. Один мой дядя тоже когда-то имел пищебумажную лавку. Значит, незачем говорить такому человеку, как вы, что лучше всего и умнее всего о такого рода делишках помалкивать. Ясно вам это? «Помалкивать?» «Конечно, конечно», — соглашается мистер Снегсби. «Не считая нужным скрывать от вас следующее», — добавляет мистер Баккет, с обаятельной, но притворной искренностью. «Есть сведения, что покойник оставил небольшое имущество. И вот тут возникает вопрос. Уж не задумала ли эта бобенка как-нибудь изловчиться?» И присвоить себе наследство. Ясно вам это. Вот оно что! восклицает мистер Снегсби, которому это, видимо, не совсем ясно. Ну, а вы, продолжает Бакет, ласково и успокоительно похлопывая мистера Снегсби по груди. Вы стремитесь к тому, чтобы каждый пользовался своими правами согласно закону. Вот к чему стремитесь вы. Конечно, соглашается мистер Снегсби, кивая. По этой причине и в то же время желая услужить, как вы это, мастера переписки говорите, заказчику или клиенту, я забыл, как выражался мой дядя. Я обычно говорю заказчику, отвечает мистер Снегсби. Правильно, подтверждает мистер Бакет, совсем по-дружески пожимая ему руку. По этой-то самой причине, и в то же время желая услужить своему очень крупному заказчику, вы собираетесь вместе со мной секретно отправиться в одинокий том и впредь держать в тайне все это дело, никому никогда о нем не говорить. — Ведь вы именно этого хотите, насколько я понимаю. — Совершенно верно, сэр. — Совершенно верно, — отвечает мистер Снегсби. Так вот, ваша шляпа, — продолжает его новый друг, так бесцеремонно обращаясь со шляпой, как будто он ее сам сделал. И если вы готовы, я тоже готов. Они прощаются с мистером Талкинхорном, который попивает свое старое вино, по-прежнему совершенно невозмутимый, так что на поверхности его неизмеримых глубин не видно ни малейшего следа ряби. Затем направляются к выходу.